а где — террасами и постепенно. По ту сторону шельфа начинается неведомая Вселенная, о которой наука знает еще меньше, чем о космосе. В отличие от глубоководья, шельф люди держат под контролем почти полностью. Хотя мелкое море занимает лишь 8% всей водяной площади, почти весь мировой улов рыбы происходит оттуда. Сухопутное животное-человек во многом живет за счет моря, поскольку две трети его представителей селятся на узкой 60-километровой прибрежной полосе. Перед Португалией и Северной Испанией регион шельфа на океанографических картах выглядит узкой полоской. Британские острова и Скандинавия, напротив, окружены таким широким шельфом, что оба региона переходят один в другой, образуя Северное море. В среднем глубиной от 20 до 150 метров, то есть достаточно мелкое. На первый взгляд нет ничего особенного, в небольшом море, которое в теперешнем своем виде существует лишь 10 тысяч лет. А ведь оно имеет центральное значение в мировом хозяйстве. Это одна из самых оживленных транспортных зон Земли с высокоразвитыми индустриальными государствами и самым крупным портом всех времен и народов – Роттердамом. 30-километровый ширины пролив Ла-Манш – одна из транспортных жил мира. Грузовые суда, танкеры и паромы – маневрируют здесь в большой тесноте. 300 миллионов лет назад огромные болота связывали континент с Англией. Океан то надвигался, то снова уходил. Могучие реки несли в северный бассейн ил, растения, останки животных, и все это со временем образовало осадочные слои километровой толщины. Возникали угольные пласты, между тем, как местность все глубже погружалась в воду. Все новые слои надвигались друг на друга и спрессовывали, ниже лежащие пласты в песчаник и известняк. Вместе с тем глубины согревались. Органические остатки в камнях подвергались сложным химическим процессам и превращались под действием давления и температуры в нефть и газ, частично просачиваясь сквозь пористый камень к морскому дну и пропадая в воде, а по большей части оставаясь в подземных зальжах. Миллионы лет шельф пребывал в покое. Нефть совершил переворот. Норвегия, пребывая в упадке как рыбодобывающая нация, набросилась на вновь открытое месторождение полезных ископаемых и за 30 лет превратилась во второго в мире по величине экспортера нефти. Ровно половина всех европейских ресурсов размещалась под норвежским шельфом. Такими же богатыми оказались и запасы норвежского газа. Платформы строились одна за другой. Технические проблемы решались без оглядки на то, чего это стоило окружающей среде. Бурили все глубже, простые конструкции первых буровых вышек уступили место сооружениям высотой с Empire State Building. Идеи о подводных, автоматически управляемых платформах постепенно становились действительностью. Оставалось только ликовать. Но ликование кончилось быстрее, чем можно было ожидать. Улов рыбы шел на убыль во всем мире. Точно так же обстояло дело из добычи нефти. То, что возникало в течение миллионов лет, иссякло за какие-нибудь сорок. Многие месторождения шельфа были уже исчерпаны. Забрежил призрак колоссальной свалки ненужной техники, опустевших платформ, демонтировать которые миру было не по силам. Лишь один путь мог вывести нефтедобывающие нации из тупика. По другую сторону шельфа, на континентальных окраинах, на бескрайних глубоководных пространствах, Залегали нетронутые запасы. Обычные платформы здесь исключались. То, что планировала группа Лунд, чтобы использовать эти запасы, были сооружения другого рода. Склон далеко не везде был обрывистым. Были и террасы. Они-то и представляли собой идеальные площадки для подводных фабрик. В связи с риском, связанным с глубоководными работами, число обслуживающего персонала должно было сводиться к минимуму. С уменьшением нефтедобычи, Закатывалась и звезда рабочих нефтяников, которые в 70-е и 80-е годы привыкли очень хорошо зарабатывать. На Гульфаксе С планировалось сократить персонал до нескольких десятков. Более новые платформы, как «Человек на Луне» проект Века на газовых месторождениях норвежского склона, работали в почти автоматическом режиме. Так или иначе, североморская нефтяная индустрия становилась убыточной. Правда, прекращение добычи представляло собой еще большую проблему. Когда Йохансен вышел из своей каюты, на борту Торвальца нацарилось спокойствие.